Я ходил взад-вперед по своей комнате и думал о том, какое чудовище Фондорин. Этого гуттаперчевого господина нельзя подпускать к девушкам и порядочным женщинам. Как бесстыдно вскружил он голову ее высочеству. Как ловко завоевал расположение мадемуазель Деклик. И главное, зачем? Что этому лощеному, видавшему виды обольстителю, скромная гувернантка? Не красавица, не гран-дама.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 Испачкал кюлоты и белые чулки, как стало ясно впоследствии, если б мы шли не садом, а главной аллеей, то столкнулись бы с мадемуазель Деклик, уже возвращавшейся из своей неожиданно краткой экспедиции. Фондорин и Маса, к счастью, отошли недалеко. Они стояли и перепирались с извозчиком, который, кажется, не очень-то желал сажать столь подозрительную парочку. Наконец сели, поехали. Я поглядел вправо, влево, других Ваник не было».